Заключение. Что вы можете сделать, чтобы помочь формированию четвертой промышленной революции? Рамки четвертой промышленной революции, описанные в этой книге, ее динамика, ценности, участники и технологии меняющегося мира – дают лидерам и рядовым гражданам возможность глубже задуматься о связи общества с технологиями, чтобы понять, как наши коллективные действия или бездействия предопределят будущее. Однако, хотя четвертая промышленная революция требует смены образа мышления, недостаточно просто принять во внимание скорость изменений, масштаб преобразований и новые типы ответственности, связанные с развитием и внедрением новейших технологий. Все организации, секторы и отдельные люди должны предпринимать активные действия и проявлять качество системного лидерства, требующего новых подходов к технологиям, управлению и ценностям. Правительства в первую очередь должны позаботиться о выработке более гибких стратегий и подходов к управлению, чтобы открыть новые возможности для людей и привлечь бизнес и гражданское общество к активному участию в преобразованиях. Для бизнеса приоритетом должно стать понимание возможностей, предоставляемых технологиями четвертой промышленной революции, и проведение экспериментов по разработке и внедрению новых способов работы, принимая во внимание их воздействие на сотрудников, потребителей и общества. Для отдельных граждан приоритетом должно быть участие в обсуждении вопросов, освещенных в этой книге, на местном, национальном и международном уровнях. а также использование каждой возможности для самостоятельного изучения и практического применения новых технологий. Жизнь во времена серьезных технологических изменений обязывает действовать, Чем более зрелыми становятся технологии и техническая архитектура, тем больше способов их использования и тем больше привычек формируется по умолчанию и тем сложнее привести системы в равновесие, обеспечивающее соблюдение интересов максимально широкого среза сообществ, наций и индустрий Скорость и масштабность четвертой промышленной революции таковы, что задержки становятся непозволительными. Мы должны сообща активно вырабатывать нормы, стандарты, правила и бизнес-практики ради интересов всего человечества в будущем, в котором мы будем активно пользоваться широкими возможностями искусственного интеллекта, генной инженерии и автономным транспортом, а проблемы виртуального мира будут стоять так же остро, как и материального. Риски и сложности, с которыми сталкиваются экономика и общество, и которые каждый день освещаются в СМИ, усиление неравенства, политической поляризации, всеобщего недоверия и экологической нестабильности создают как барьеры, так и мотивацию к многостороннему сотрудничеству и лидерским действиям, необходимым для решения этих вопросов. Как следует из нашей книги, такое множество проблем нельзя решить силами одного предприятия, сектора, государства и даже континента, Для решения системных проблем и обеспечения лучшего будущего для планеты и живущих на ней людей потребуется коллективное лидерство и совместные усилия. Сложная революционная и распределенная природа четвертой промышленной революции требует лидерства нового типа, которое мы называем системным лидерством. Системное лидерство предполагает формирование общего видения изменений при участии представителей всех слоев мирового общества, а затем воплощение этого видения в жизнь для изменения принципов распределения выгод и их получателей. Системное лидерство – это не призыв к построению вертикали контроля или скрытой передаче управления влиятельным группам. Это парадигма, дающая всем гражданам и организациям возможность создавать инновации, вносить свой вклад и создавать ценность в условиях взаимной ответственности и сотрудничества. В конечном счете это набор взаимосвязанных действий, цель которых – изменение социальных и экономических структур для достижения успеха в том, что не удалось предыдущим промышленным революциям, а именно обеспечить устойчивые положительные результаты для всех граждан, включая будущее поколение. В контексте четвертой промышленной революции системное лидерство можно разбить на три направления – технологическое лидерство, управленческое лидерство и лидерство в формировании ценностей. Системное лидерство требует действий от всех – отдельных граждан, руководителей компаний, общественных деятелей и политиков. Когда необходим совместный подход к решению проблем, каждый из нас несет ответственность за принятие на себя роли системного лидера. Однако, как говорится в конце этой главы, правительство коммерческие организации и отдельные граждане также имеют и свои особые задачи. Технологическое лидерство Чтобы быть лидером в технологическом секторе или быстро следовать примеру лидера в любом другом секторе, необходимо принимать решение о том, какую долю капитала выделить на инвестиции в технологии, какие технологии и платформы выбрать, как адаптировать организационные структуры, какие навыки и связи развивать, чтобы создаваемый продукт представлял для общества больше ценности. Как показал опыт предыдущих трех промышленных революций, источником подавляющего большинства выгод будут коммерческие организации, применяющие новые технологии для создания ценности в виде более качественных и дешевых товаров и услуг. Самые инновационные коммерческие, правительственные и общественные организации мира объединяют новые технологии с новыми продуктами, услугами и процессами, позволяющими изменить существующие способы создания ценности. Например, приложение сингапурской компании My Responder помогает спасать жизни людей, используя данные геолокации для оповещения волонтеров, находящихся в радиусе 400 метров о случаях остановки сердца. Компании Adidas и Carbon используют 3D-печать для производства легких и прочных промежуточных подошв для спортивной обуви. Но как использовать возможности новейших технологий организациям, еще не начавшим внедрять инновации? Во-первых, тот факт, что все технологии четвертой промышленной революции основаны на цифровых системах, означает, что организациям необходимы максимальные инвестиции в цифровые коммуникации, кибербезопасность, средства управления данными и организации совместной работы. Сегодня говорят, что данные – это новая нефть. Это неплохая аналогия, ведь данные – важный и во многих случаях недостаточно используемый ресурс. Кроме того, данные необходимо очищать, чтобы можно было извлекать из них пользу. Однако их использование требует значительных инвестиций в системы, позволяющие принимать стратегические решения и техническую инфраструктуру, помогающую структурировать, хранить, распространять и анализировать разнородные, а иногда чрезмерно большие потоки данных. Утечка данных, как и утечка нефти, может привести к катастрофическим последствиям. Появляется все больше способов использования персональных данных и в сочетании с новыми компьютерными технологиями и искусственным интеллектом. Это значительно повышает темпы появления новых киберрисков. Как нефть данные нужно защищать, но чтобы получить от них максимум пользы, необходимо обращаться с ними как с коллективным ресурсом, используемым для общего блага. Они как с частным активом, эксплуатируемым несколькими влиятельными организациями и полностью им подконтрольным. Во-вторых, как показывают примеры MyResponder и Adidas, чтобы быть технологическим лидером, нужно применять коллективные инновационные стратегии. Процесс обучения, специализации и повышения квалификации внутри организации делает корпоративные научно-исследовательские модели очень эффективными для постепенного внедрения инноваций в определенную категорию продуктов со сложившейся потребительской базой. Однако исследования Клейтона Кристенсена и других специалистов показывают, что эти модели гораздо менее эффективны для создания продуктов, способных преобразовать мир, И их распространение на совершенно новых рынках, а именно такие условия и готовит нам четвертая промышленная революция. Технологическое лидерство во время Четвертой промышленной революции потребует сотрудничества с разными внешними партнерами, от молодых, динамичных и предприимчивых компаний до научных учреждений и организаций из других секторов, предлагающих совершенно другие точки зрения, подходы и выходы на новые рынки. В-третьих, чтобы получить максимум пользы от новых технологий, Руководителям и сотрудникам необходимы новые умения и новый образ мышления. В докладе о будущем рынка труда «Future of Jobs», представленном на Всемирном экономическом форуме в 2016 году, показано, что новые технологии, бизнес-модели и рынки приведут к изменению 35% навыков и умений, требуемых в разных сферах. исследование консалтинговой компании McKinsey Показывают, что хотя доступные в настоящее время технологии позволяют полностью автоматизировать лишь 5% профессий, современные компьютеры могут справиться как минимум с 30% задач, выполняемых почти на 60% рабочих мест. Новые исследования, проведенные консалтинговой фирмой «Альфа-Бета», Показало, что технологии ведут не к росту безработицы, а к смещению акцента на выполнение задач, требующих творческого подхода, межличностного общения и синтеза информации. Так, по оценкам исследователей, в Австралии доля рутинной физической и административной работы в типичной рабочей неделе уменьшилась на два с лишним часа в пользу более приятных для сотрудников и полезных для компании задач. Вырастет значимость творческих и коммуникативных навыков, а значит, чтобы успешно работать в условиях четвертой промышленной революции, организациям следует уделять больше внимания обучающим программам, развивающим умение решать проблемы, навыки управления и творческие способности, и набирать персонал с соответствующими навыками. Управленческое лидерство Хотя выгоды новых технологий раскрываются в основном через частный сектор, качество и широта распространения этих выгод напрямую зависят от управления технологиями. Однако в данном случае управление подразумевает не только формальные структуры для создания законов и регулятивных норм, но и разработку и использование стандартов, появление социальных норм, ограничивающих или поощряющих использование технологий, частные схемы стимулирования, сертификацию и надзор соответствующих органов, промышленные соглашения и политики, применяемые организациями добровольно или в рамках договоров с конкурентами, поставщиками, партнерами и потребителями. Одна из характеристик четвертой промышленной революции и, возможно, 21 века в целом – растущая скорость изменений, слишком высокая для многих государственных организаций. Ускоряющиеся темпы технологических изменений несут особенно много затруднений законодателям и правительством. Настоящие и будущие преобразования, связанные с четвертой промышленной революцией, требуют лидерства в вопросах управления, которое можно разделить на две категории. Во-первых, лидеры должны переосмыслить, чем и почему мы управляем. Во время предыдущих промышленных революций в дебатах по управлению технологиями обычно решался вопрос о роли государственного сектора в обеспечении безопасности инноваций для человеческого здоровья и окружающей среды. Этот вопрос остается приоритетным и для технологии четвертой промышленной революции. Но, как говорилось в предыдущих главах нашей книги, новые технологии поднимают новые проблемы, от влияния на рынок труда до защиты прав человека. Чтобы пользоваться преимуществами и эффективно управлять рисками четвертой промышленной революции, особенно важны восемь комплексных управленческих вопросов. Какие механизмы могут способствовать уменьшению, а не увеличению неравенства в доходах и богатстве различных слоев населения в ходе четвертой промышленной революции? Как страны с развивающейся экономикой могут использовать новые технологии и системы, чтобы быстро поднять уровень жизни граждан, ускорить экономическое развитие и уменьшить неравенство между государствами? Какие новые политики, подходы и системы социальной защиты требуются для управления изменениями на рынке труда, связанными с четвертой промышленной революцией? Как должны измениться развиваемые навыки, модели трудоустройства и технологические системы, чтобы человеческий труд и креативность дополнялись, а не заменялись? Учитывая возможности, предоставляемые людям и организациям технологиями четвертой промышленной революции, как избежать конфликтов между индивидуальной свободой и коллективным процветанием? Какие нормы, стандарты и правила потребуются для сохранения демократического участия граждан в жизни общества в условиях развития влиятельных технологий с широкими возможностями прогнозирования? Как динамика и преобразование четвертой промышленной революции повлияют на различные гендерные группы, культуры и общества, имеющие меньше влияния на происходящее и какие новые роли и возможности могут потребоваться? Как сохранить основными источниками ценности в обществе чувство общей цели, значимость человека, духовность и отношения между людьми? Во-вторых. Необходимо изменить подход к управлению, начать думать не только о том, чем управлять, но и переосмыслить то, как это делать. Стандарты, действующие на отраслевом и межотраслевом уровнях, достаточно мощные механизмы управления, сыгравшие важную роль во время второй и третьей промышленных революций. Разработка технических стандартов для четвертой промышленной революции уже началась. В 2016 году Международная организация по стандартизации ISO выпустила стандарт 15066-2016, определяющий требования к безопасности коллаборативных роботизированных промышленных систем. В настоящее время ISO разрабатывает четыре стандарта для беспилотных авиационных систем и гражданского использования дронов. С 1946 года под эгидой ISO объединилось более 160 национальных организаций по стандартизации и было опубликовано около 22 тысяч международных стандартов, охватывающих почти все аспекты технологий и производства и множество видов деятельности в сфере услуг. Профессиональные сообщества играют решающую роль в определении корректных стандартов, особенно тех, что отражают консенсус ценностей и приоритетов. Например, стандарты института IEEE основаны на работе 423 тысяч членов, которые ищут компромисс между организациями в решении вопросов безопасности, надежности и совместимости электрических и цифровых систем. Рекомендации IEEE, касающиеся искусственного интеллекта, показывают, что те, кто их разрабатывал, не только думали о технических требованиях и соблюдении действующих норм, но и учитывали более широкое влияние технологий. Такая забота о контексте Отчасти связано с богатой историей этого института, уходящей корнями в самое начало Второй промышленной революции, в 1884 год, когда электричество стало менять общество с помощью телеграфа, телефона и электроэнергии. Примечание переводчика. В действительности тогда был основан не IEEE, -E, а AIEE, -E, который был назван IEEE после объединения с IRE. Разработка стандартов – существенная часть технологического лидерства, но масштаб, влияние и скорость изменений в ходе Четвертой промышленной революции предъявляют требования, с которыми не справляются существующие подходы к разработке технических стандартов и правительственных регулятивных мер. Управленческое лидерство во время Четвертой промышленной революции требует поиска новых, более гибких и адаптивных подходов к управлению, позволяющих действовать на опережение. Для достижения этих целей Всемирный экономический форум в марте 2017 года открыл в Сан-Франциско Центр Четвертой промышленной революции. Этот центр представляет собой новую платформу для международного сотрудничества в области разработки принципов и рамок, помогающих ускорить применение достижений науки и технологий в интересах мирового общества. Предлагаемые рамки будут проверяться на практике при участии государственного и частного секторов и представителей гражданского общества и первоначально будут охватывать 9 критически важных областей управления. Цель Центра – способствовать созданию сети похожих организаций во всех регионах мира и совместному многостороннему поиску решения проблем, связанных с новыми технологиями. Кроме того, Центр изучает различные инновационные подходы к гибкому управлению с помощью Советов по глобальным вопросам будущего, среди которых особую роль играет Совет по технологиям, ценностям и политике. Хотя правительства обычно играют ключевую роль в определении более гибких структур управления для общества, лидерство в области технологического управления в условиях Четвертой промышленной революции не должно и не может быть прерогативой правительства. это задача требующая многостороннего обсуждения и затрагивающая каждый сектор, каждую отрасль и организацию. Поэтому организации, вносящие вклад в создание более эффективных и устойчивых подходов к технологическому управлению, могут оказать огромное позитивное влияние на формирование нашего будущего. Лидерство в вопросах ценностей Системное лидерство – это больше, чем инвестиции в технологическое лидерство и новые модели управления. Чтобы создать необходимый импульс и показать важность совместной работы, лидеры должны рассматривать четвертую промышленную революцию и с точки зрения ценностей. Общественные ценности дают мотивацию и убеждения, необходимые для поиска способов использования технологий ради достижения общего блага, а не повышения прибыли отдельных участников. Обсуждение ценностей может быть сложным, но существование разных точек зрения, мотивов и культурных контекстов не означает отсутствие общих интересов. Независимо от индивидуальных целей, важность сохранения планеты для будущих поколений, ценность человеческой жизни, международные принципы прав человека и искреннее беспокойство о глобальных проблемах могут быть отправной точкой для того, чтобы признать, что подлинная цель развития технологий – благо планеты и ее населения. Другими словами, в условиях четвертой промышленной революции путь вперед должен лежать через возрождение подхода, в центре которого стоят интересы человека. В главе первой мы определили, что ориентированный на человека подход расширяет возможности людей и сообществ, предоставляя им цели и средства для изменения мира. На практике это значит, что необходимо помнить о влиянии технологий на окружающую среду и общество и стремиться к тому, чтобы новые технологии поддерживали цели в области устойчивого развития, а также экономические институты и механизмы для справедливого распределения материального благосостояния. Ориентированный на человека подход требует также защиты и расширения прав человека внутри государств и в международном пространстве, Особенно прав наименее влиятельных граждан, занимающих в обществе самое низкое положение. Наконец, в то время как цифровые технологии оказывают все большее влияние на наше поведение и фрагментируют наш жизненный опыт, ориентация на человека ведет к появлению новых возможностей для поиска жизненных целей и осмысления повседневной деятельности. Чтобы стать ориентированными на человека, новые технологии должны облегчать взаимодействие между людьми, делая его более гармоничным и значимым. Таким образом, лидерство в вопросах ценностей предполагает упреждающее действие. Ценности необходимо сознательно и заблаговременно включать в технологические системы, а не думать о них задним числом. У общества нет причин лишь пассивно реагировать на технологические изменения. Общество может решать, какое будущее оно хочет получить и какие технологии служат достижению его целей. Для принятия ценностно ориентированного подхода к технологиям необходимо признать их политическую природу, сделать общественные ценности приоритетом и глубоко задуматься о том, какой вклад вносят организации в формирование ценностей, входящих в создаваемые и используемые нами технологии. Для этого требуется понять, как наши собственные индивидуальные ценности и точки зрения формируются под влиянием технологий по мере того, как мы решаем, каким быть техническому прогрессу. Наконец, ценностно ориентированный подход к выбору направления технологического развития должен учитывать интересы всех слоев населения, даже тех, которые обычно не имеют права голоса, но также зависят от технологий. Лидеры имеют прекрасный шанс изменить принципы участия бизнеса и общества в развитии технологий. В долгосрочном плане важна способность отстраниться от экономических стимулов, по большей части определяющих направление технологического развития, и увидеть системное влияние технологий на будущее, в которое они нас ведут. В культуре стартапов и более общей корпоративной культуре очень важен пример лидеров, показывающих, как принимаются трудные решения, особенно касающиеся ценностей. Твердая приверженность лидера общественным ценностям может вызвать в организации цепную реакцию, мотивировать сотрудников и оказать влияние на репутацию организации внутри и вне ее. Стратегии участников Что должны делать правительства? Вклад в системное лидерство – дело каждого. Однако разные роли участников создают разные возможности для правительств, коммерческих организаций и отдельных граждан, предполагая использование разных стратегий. Стратегия 1. Использование методов гибкого управления. Самая неотложная задача, стоящая перед правительствами – открыть пространство для новых подходов к управлению технологиями. Как описано в представленном на форуме документе «Гибкое управление. Переосмысление формирования политики в условиях четвертой промышленной революции» Agile Governance Reimagining Policy Making in the Fourth Industrial Revolution – Темпы технического прогресса и некоторые характеристики технологий делают циклы и процессы принятия политических решений, существовавшие ранее, устаревшими. Так, новым условиям не соответствует скорость работы этих процессов, их отношение к разным юрисдикциям, дисциплинам и регулятивным мерам, а также их политическая природа, определяющая то, как они внедряют и отражают человеческие ценности и предубеждения. Идея изменения модели управления в соответствии с требованиями технологий не нова, но в свете преобразований, которые сулят нам новейшие технологии, эта задача становится гораздо более срочной. Гибкое управление – важнейшая стратегия для адаптации способов создания, рассмотрения, принятия и применения регулятивных мер, нацеленных на получение более эффективных результатов управления в условиях четвертой промышленной революции. Концепция гибкого управления, формировавшаяся под влиянием манифеста гибкой разработки программного обеспечения Agile Manifesto и доклада о будущем программного обеспечения и общества, представленного на Всемирном экономическом форуме Советом по вопросам глобальной повестки дня, должна соответствовать быстроте, изменчивости, гибкости и адаптивности самих технологий и применяющих их частных компаний. Правительства должны усердно работать, чтобы справиться с определенными рисками или даже противоречиями, возникающими при попытках достичь большей гибкости. В конце концов, разработка политики в государственном секторе часто имеет совещательный и инклюзивный характер, что может работать против стремления к ускорению процессов и получения результатов. Действительно, существует много ситуаций, в которых самым подходящим решением будет взять паузу и тщательно все взвесить, чтобы получить наилучший результат. Как говорится в упомянутом выше документе, уникальная ответственность, возлагаемая на правительство, обязывает их следить за тем, чтобы, стремясь к скорости, они не приносили в жертву тщательность, эффективность и репрезентативность. Однако важнейшей причиной, по которой правительством следует незамедлительно переходить на гибкие подходы к управлению, является то, что гибкость позволяет создавать новые, более инклюзивные и ориентированные на человека процессы, вовлекающие больше разных участников и позволяющие быстрее и эффективнее удовлетворять нужды заинтересованных сторон. Гибкое управление позволяет также поддерживать более устойчивые в долгосрочном плане политики, постоянно следя за ними и чаще обновляя их, облегчая осуществление политики и предоставляя возможность разделять с частным сектором и гражданским обществом работу по формированию соответствующих сдержек и противовесов. Но как в действительности выглядит гибкое управление? Правительством следует изучать, стимулировать и применять следующие модели управления, адаптированные для Четвертой промышленной революции. Создание лабораторий политики, защищенных отделов в правительстве, имеющих четкие мандатные эксперименты с новыми гибкими методами разработки политики. Пример – лаборатория политики Policy Lab, секретариата Кабинета министров в Великобритании. Стимулирование взаимодействия между правительственными и коммерческими организациями для создания тестовой среды и экспериментальных моделей разработки регулятивных мер с использованием циклических, гибких, межотраслевых подходов, как предлагает Джефф Малган. Поддержка политики краудсорсинга и нормативного содержания для создания более инклюзивных и коллективных процессов определения правил. Пример – платформа «Краутлоу», дающая общественности возможность предлагать законопроекты, следить за их вводом в действие и предоставлять данные для поддержки новых законов или изменения существующих. Содействие созданию экосистем частных регуляторов, которые будут конкурировать на рынке за предоставление качественных услуг управления, согласующихся с общими социальными целями, как предлагает Джиллиан Хэтфилд в книге «Правила для плоского мира». Rules for a Flat World. Разработка, популяризация и требование применения принципов внедрения инноваций для помощи исследователям, предпринимателям и коммерческим организациям, получающим государственное финансирование. От идеи ответственных инноваций, разработанные Ричардом Оуэном и другими специалистами, до принципов устойчивых инноваций, предлагаемых хиллари Садклифф. Содействие общественному участию в научно-исследовательских проектах и интеграции в них подходов к прогнозированию на основе конкретных сценариев, а также методов социальных и гуманитарных наук, как предлагает Дэвид Гастон в своей модели предупреждающего управления. поддержка роли глобальных координирующих органов, обеспечивающих надзор, организующих публичные дебаты и оценивающих этические, юридические, социальные и экономические последствия развития технологий. Гэри Марчант и вендел Валлах предлагают организовать для этой цели комитеты по координации управления, а Джим Томас принять Международную конвенцию по оценке новых технологий. Внедрение новых подходов к оценке технологий, предполагающих гораздо более активное участие общественности, признающих и отражающих ценности, мотивы и политические меры, влияющие на принятие решений относительно исследований и коммерциализации технологий, как предлагают Роудмайер, Саревиц и Уилсдон. Применение принципов, предлагаемых Советом Всемирного экономического форума по глобальной повестке будущего программного обеспечения и общества 2014-2016 годы в призыве к обсуждению принципов гибкого управления. A for Agile Governance Principles. Эти принципы предназначены для повышения эффективности, качества государственных услуг и общественного благосостояния, а также для повышения уровня подготовленности правительственных органов к реагированию на изменения. Стратегия вторая. Трансграничное сотрудничество. Вторая стратегия, которую правительством желающим применять методы гибкого управления, следует принять как можно раньше – поиск новых способов сотрудничества, пересекающих традиционные границы секторов, институтов и государств. Ни разработка, ни влияние технологий, описанных во втором разделе книги, не ограничиваются какой-то одной сферой или юрисдикцией, Как подробно обсуждалось в книге «Четвертая промышленная революция», это значит, что существование дисциплинарных и институциональных границ между областями исследования, министерствами или департаментами организаций будет снижать, а не повышать эффективность правительственных мер реагирования. Эти барьеры можно преодолеть. Например, Сингапурский колледж гражданской службы, предоставляющий правительственным учреждениям возможности для обучения и организации взаимодействия разных государственных служб, управляется советом директоров, в который входят постоянные секретари четырех министерств, представители канцелярии премьер-министра и местных академических партнеров. Разрушение барьеров не означает создание атмосферы общедоступности, особенно когда дело касается обмена данными. Существуют веские причины для защиты источников данных и тщательного выбора подходящего уровня подключения к каналам связи, особенно когда идет речь о потенциальном нарушении прав человека. Поэтому мы должны найти новые модели, обеспечивающие компромисс между риском неавторизованного или неэтичного использования новых технологий и преимуществами, которые невозможно получить без многостороннего сотрудничества. Хороший пример – медицинские данные. Обмен крупными наборами геномных данных между поставщиками услуг здравоохранения и исследовательскими организациями предоставляет широкие возможности для спасения жизней. Однако при этом высок риск злоупотребления генетической информации, поэтому в большинстве юрисдикций сохраняются строгие правила, касающиеся распространения данных и получения согласия пациентов. Одна из новых моделей межсекторального сотрудничества пытается преодолеть эти ограничения в гуманитарном пространстве, предлагая соглашение о государственно-частном обмене данными, работающим по принципу «в экстренном случае разбейте стекло». Эти соглашения вступают в силу только в заранее оговоренных чрезвычайных ситуациях, таких как пандемия, и позволяют уменьшить задержки и повысить эффективность координации служб быстрого реагирования, временно разрешая обмен данными, незаконной в обычных обстоятельствах. Стратегии участников. Что должны делать коммерческие организации? стратегия первая. Обучение на опыте и инвестиции в людей. Самая важная стратегия для бизнес-лидеров – экспериментировать. Четвертая промышленная революция все еще находится на раннем этапе, и мы еще далеки от полного понимания потенциала новых технологий. Однако, как говорилось в главе 2, мы можем делать некоторые прогнозы относительно динамики этой революции, в том числе признать тот факт, что преобразования все чаще начинаются на периферии индустрий и организаций. Компании должны получить минимальное необходимое понимание технологий, чтобы увидеть общую картину и возможности, которые могут лежать на периферии. Коммерческим организациям необходимо проявлять любопытство, находить время для ознакомления с новостями о прогрессе в разных областях и иметь желание пробовать новые технологии. Только непосредственно экспериментируя с технологиями, компании смогут понять, что с ними можно делать. Бизнес не должен бояться применять новые технологии, такие как искусственный интеллект, передовые материалы, биотехнологии и интернет-вещей. Экспериментировать проще, чем кажется, даже для небольших или молодых компаний. Пример творческого применения передовых технологий в новой ситуации показал японский фермер Макото Каики, использовавший библиотеку для машинного обучения TensorFlow, чтобы создать сортировочный конвейер для огурцов на семейной ферме. Эксперименты открывают новые перспективы, показывая не только то, на что способны технологии, но и то, на что они не способны. Некоторые широко разрекламированные технологические решения не оправдывают больших вложений. С помощью экспериментов можно получить представление о том, когда и в какой степени имеет смысл полагаться на те или иные технологии. Чтобы получить максимум пользы от экспериментов с новыми технологиями, компании должны ценить людей, владеющих институциональными знаниями и способных применять их в новых начинаниях, а также инвестировать в обучение сотрудников данным навыкам. Развивать следует не только технологические навыки, но и коллаборативную культуру компании, приветствующую способность идти на риск и терпимость к неудачам. Компании, обладающие предпринимательским мышлением, смогут создавать ценные ресурсы, если их сотрудники овладеют знаниями о предметной области на переднем крае инновационного пространства и будут находить возможности для создания дочерних компаний, способствуя росту бизнеса. Стратегия вторая. Принятие и продвижение новых подходов к управлению. Коммерческие организации должны тщательно изучать связь их внутреннего управления и внешнего мира с использованием новых технологий и соответствующим образом выбирать источники этих технологий и способы их разработки, развертывания, интеграции и поддержки. От создания новых организационных структур до принятия новых политик-инноваторских бизнес-практик подходы к управлению, применяемые отдельными фирмами, могут формировать нормы и влиять на корпоративную культуру и поведение в целых индустриях, распространяясь вверх и вниз по цепочкам создания ценности. За пределами своих организационных структур компании должны активно, согласованно и целенаправленно укреплять новые формы управления и разработки технологий, направленных на поддержку описанных выше многосторонних подходов к управлению. Внутри организации большое преобразующее влияние могут оказать усилия по выработке четкого представления цели, этических кодексов поведения и широкого понимания влияния технологий. Изменение внутренних структур, сотрудничество с другими участниками и воспитание соответствующего образа мыслей и поведения – эффективные способы согласования мотивов и стимулов с более общими целями. В рамках этого процесса компании должны принять соответствующие стратегии реагирования на новые риски, включив их в свой управленческий репертуар. В частности, многие компании недостаточно подготовлены к управлению киберрисками, связанными с быстрым развитием искусственного интеллекта, интернета вещей, блокчейна и других новых цифровых технологий. Повторяющиеся случаи утечки данных, кражи биткоинов и взлома уязвимых IoT-устройств показывают, что с развитием взаимосвязанных цифровых технологий развиваются и способы их эксплуатации. Компании должны разработать надежные стратегии управления киберрисками для защиты ресурсов, приобретения соответствующих навыков и построения доверительных отношений с партнерами и потребителями. Стратегия третья. Разработка и внедрение технологий с учетом перспективных возможностей. Наконец, Самая фундаментальная стратегия заключается в пересмотре отношения бизнеса к техническому прогрессу. Выходя далеко за рамки исследований и разработки продуктов, компании должны стремиться предвидеть будущее, в котором технологии будут служить ресурсам или продуктом и критически оценивать, как формируемая организационная структура может повлиять на других в процессе разработки, приобретения или распространения этих технологий. Как неоднократно доказано в этой книге, влияние, которое технологии четвертой промышленной революции будут оказывать на нас, должно зависеть от нас самих. Например, последствия автоматизации будут во многом определяться тем, как и для какой цели разработаны роботизированные системы. Влияние многих технологий на окружающую среду будет зависеть от того, кто принимал участие в их проектировании из каких источников были получены материалы, какие были заключены соглашения относительно хранения, переработки и утилизации отходов. Компании должны разработать процедуры анализа этих широких нелинейных последствий и стремиться понять, как организационные процессы и стимулы, способствующие реализации тех или иных вариантов развития, помогают открывать новые перспективы и расширять возможности сотрудников, потребителей и местных сообществ. Для этого нужно уменьшить масштаб, чтобы увидеть потенциальные конфликты и негативные последствия и реалистично посмотреть на перспективы влияния новых технологий на компанию, ее клиентов и общество. Например, фирме, внедряющей в своем городе iot устройства следует подумать о том, к каким негативным последствиям для различных сообществ может привести доступность данных, получаемых с помощью датчиков. Принятие этой стратегии позволит компаниям прийти к построению доверительных отношений с потребителями и регулирующими инстанциями. кроме того если начать строить отношения с этими инстанциями заранее с более широким пониманием того как новые технологии могут нарушить сложившееся положение вещей это может помочь сформировать нормативно правовую среду чтобы создать инклюзивное и устойчивое будущее к которому мы стремимся в принятии решений необходимо учитывать интересы всех вовлеченных сторон и все прогнозируемые негативные Последствия Стратегии участников Что должны делать отдельные люди? Стратегия первая – изучать, экспериментировать, прогнозировать. Отдельным людям, как и коммерческим организациям, следует активно интересоваться новыми технологиями. Иногда это необходимо для предотвращения негативных последствий для себя и для других. Например, многие киберриски возникают у людей, не предпринявших мер защиты, таких как использование надежных паролей или двухфакторной аутентификации. В других случаях демократизация новых технологий предоставляет людям, даже если они не руководители и не инженеры, возможности для участия в формировании направлений развития этих технологий, о чем говорилось в главе второй. Сегодня существует множество возможностей для знакомства с новыми технологиями на собственном опыте. От похода в местный FAPLAB и печати самостоятельно спроектированных изделий на 3D-принтере до участия в мастер-классах по биохакингу. Примечания переводчика. FAPLAB. От английского Fabrication Laboratory. Небольшая мастерская, предоставляющая всем желающим возможность индивидуального самостоятельного изготовления необходимых им изделий и деталей. Понимание процессов, скрывающихся за интерфейсом цифровых технологий и услуг, необходимо людям для предоставления обратной связи бизнесу и законодателям, представляющим интересы и ценности общества. Приобрести навыки, необходимые для использования многих передовых технологий, описанных в разделе втором, проще, чем может показаться. Например, некоммерческая организация Fast.ai предлагает семинедельный курс глубокого обучения, доступный каждому, кто владеет основами программирования. После прохождения этого курса даже не специалист сможет использовать новейшие инструменты машинного обучения для решения практических задач в любой области. Изучение технологий и экспериментирование с ними помогают задуматься о будущем, которое мы хотим создать, и мы все должны помнить, что будущее принадлежит нашим потомкам. Очень важно представлять, какими будут взаимоотношения технологий и общества, и один из способов лучше понять потенциальные цели и способы применения новых технологий – прислушиваться к молодежи и учиться у нее. Любое будущее, достойное того, чтобы к нему стремиться, должно создаваться с учетом мнения тех, кто будет жить в нем, и на кого развивающиеся сегодня технологии окажут наибольшее влияние. Стратегия вторая. Участвовать в политике. В конце концов, именно люди будут жить в будущем, которое создается с помощью технологий. Когда у отдельных людей есть собственное видение будущего, они могут политически реагировать на разработку и применение технологий, принимая решение о том, когда занять определенную позицию и выражать свое мнение. делиться взглядами на то как технологии влияют на жизни людей и сообществ важно потому что технологии продукт отдельных групп действующих в своих интересах и возможно незнакомых с мнениями других социальных групп или не осознающих более широкие последствия обратная связь очень важна Она дает обществу возможность коллективно определять наиболее желательные способы применения технологии четвертой промышленной революции и сообщать бизнесу и регуляторам, какие проблемы вызывают больше всего беспокойство. Отдельные люди могут выражать свое мнение не только как потребители и избиратели, но и как участники общественных организаций и движений, тоже преобразующихся в процессе четвертой промышленной революции. Эти важные проводники социальных стремлений защищают права граждан, удовлетворяют те социальные нужды, которые не может удовлетворить бизнес, и оказывают поддержку в тех областях, где сталкиваются интересы общества и правительства. Общественные организации помогают донести мнение групп населения, обычно игнорируемых и лишенных политического влияния, до тех, кто непосредственно принимает решения, и дают предпринимателям, компаниям, инвесторам и инженерам возможность лучше понять, как разрабатываемые ими технологии влияют на общество в целом. Заключение. В последние 50 лет мы стали более отчетливо понимать взаимную преобразующую связь между обществом и производимыми им технологиями. Первые две промышленные революции И две мировые войны показали, что технологии – это гораздо больше, чем просто набор машин, инструментов и систем, связанных с производством и потреблением. Технологии оказывают огромное влияние на формирование социальных точек зрения и наших ценностей. Они требуют нашего внимания именно потому, что с их помощью мы создаем экономику, общество и собственные взгляды на мир. Они формируют наше видение мира, отношение к окружающим и перспективы на будущее. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся в начале четвертой промышленной революции, такие как влияние автоматизации, этические вопросы применения искусственного интеллекта и социальные последствия генной инженерии, стали частью общественного сознания уже в 1960-х годах, когда ядерные, генные и космические технологии вышли из зачаточного состояния, а компьютеры стали заменять людей. Краткосрочные ожидания превышали возможности того времени, но благодаря достижениям цифровых технологий, возникших во время Третьей промышленной революции, теперь эти ожидания начали превращаться в реальность, быстро входя в повседневную жизнь все большей части мирового населения. К счастью, за последние 50 лет научные исследования и прогнозы позволили разработать аналитические инструменты, помогающие лучше понять, как технологии и общество формируют друг друга и влияют друг на друга. Осознание того, как технологии провоцируют широкие социальные преобразования и как в создаваемые людьми технологии внедряются ценности, помогло нам распознать сигналы грядущих перемен и позволило написать эту книгу. Чтобы адекватно действовать в этих сложных условиях, необходима новая точка зрения на технологии, учитывающая многогранность технологических изменений и позволяющая принимать практические решения на личном и организационном уровнях. Мы не сможем этого достичь, если продолжим считать передовые технологии простыми инструментами, которыми человечество может пользоваться с предсказуемыми и контролируемыми последствиями. Однако мы не сможем также в полной мере использовать открывающиеся возможности, если сдадимся перед сложностью технологий и будем считать их внешними, детерминированными силами, неподвластными нашему контролю. Вместо этого все заинтересованные стороны должны усвоить тот факт, что результаты технического прогресса связаны с решениями, принимаемыми нами на каждом этапе разработки и внедрения, и влияние может оказывать каждый – обычный гражданин, руководитель компании, общественный активист, крупный инвестор или влиятельный политик. Как выбор потребителей влияет на будущее компаний и доступных нам продуктов, так и наш коллективный выбор технологий влияет на структуру экономики и общества. Технологии помогут найти решение многих проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Но они сами и усугубляют некоторые из этих проблем, а также создают новые. Ни одна группа не сможет решить эти проблемы в одиночку, и мы не сможем рассчитывать, что решим их исключительно с помощью технологий. Мы должны шире смотреть на наши коллективные приоритеты и укреплять те области, в которых мы сходимся во мнениях, создавая позитивные изменения посредством сотрудничества, построения доверительных отношений и проявления доброй воли. Со сложностями Четвертой промышленной революции можно справиться только совместными усилиями и открытыми действиями. Если мы сможем проявить мужество и действовать в общих интересах, можно надеяться, что нам удастся продолжить повышать благосостояние человечества и продвигаться по пути развития. Прошлые промышленные революции стали крупнейшим источником прогресса и обогащения, хотя нам приходится бороться с их негативными последствиями, такими как ущерб окружающей среде и растущее неравенство. Привлечение к участию всех заинтересованных сторон поможет нам преодолеть основные сложности, справедливо распределить выгоды, которые дают технологические преобразования, сократить пагубные последствия и убедиться, что передовые технологии расширяют возможности человечества, а не определяют их. Преодоление сложности управления в условиях четвертой промышленной революции потребует от правительств, коммерческих организаций и отдельных граждан принятие правильных стратегических решений относительно разработки и внедрения новых технологий. Мы должны также отстаивать общественные ценности и искать более эффективные механизмы координации совместных действий. Отдельным людям и организациям необходимо принимать во внимание точки зрения многих других участников, а государствам и многонациональным корпорациям придется найти более эффективные способы заключения формальных и неформальных международных соглашений. Все это непросто выполнить, и нас наверняка ждет немало неудач, но мы не можем снять с себя эту ответственность. Масштаб Сложность и неотложность проблем, перед которыми стоит сегодня мир, требуют лидерских действий для быстрого и ответственного реагирования. Если все отрасли будут работать над системным лидерством и ориентироваться на общественные ценности, у нас появится шанс создать будущее, в котором передовые технологии будут помогать в создании инклюзивного, справедливого и процветающего общества.